Солнечные лучики неприятно светили в глаза и откровенно мешали спать. Я полночи ворочилась с этой котой и банально не отдохнула как следует. Повернувшись на другой бок, попыталась натянуть одеяло на голову, но оно почему-то упорно не хотело подтягиваться наверх, словно держал его кто-то. Раяна. Раздалось над моим ухом. Какой приятный низкий грудной голос. Потянувшись, я приоткрыла глаза и обнаружила надо мной нависающее тело. Правда лицо его в данный момент к построению романтических отношений не располагало. Долго ты ещё собираешься нежиться в кроватке? Малика с раннего утра на ногах, сумки собирает, мечется по дому. Твой чемодан уже спустила, а ты а я сплю, огрызнулась я. Вот именно, а не мешала бы помочь? Она так старается. Не лезь в наши с ней отношения. Было время, когда я, так же как она, бабочкой порхала по комнате и собирала её вещи, боясь разбудить. Не надо делать из меня потерявшую всякий стыд и жевенку. На мгновение мужчина замер, словно не ожидал от меня такого ответа. Раяна, я не то имел в виду, сменил тон и тёр. Он как-то подсобрался и виновато покосился на меня. Мне плевать, что ты там имел в виду. Привстав на локти, я одарила его тяжёлым взглядом. «Какой ты вообще имел право заходить в мою комнату? Я тебе не девка бордельная, чтобы вот так ко мне вламываться». «Так ведь не чужие же». Виноват и пробурчал он. Мужчина отошёл от кровати на пару шагов. Сейчас он казался каким-то растерянным и пристыженным. «А мне стало обидно». Он поставил мне в вину то, что я не изображаю бурную утреннюю деятельность. Но почему он всегда такой чёрствый и вредный? Раяна я просто хотел разбудить. Он поднял руки ладонями вверх в знак примирения. Тогда зачем было стыдить меня и рассказывать, как там пчёлка и летает Малика? Знаешь, это мы её родственницу едем искать. Её метание можно понять, а мне-то чего шороху наводить? У меня нежданно не гада, народственничков не объявится. И слава богу, и так много ртов на попашано наследство, готовых утопить меня в ближайшей канаве. Откинув одеяло, я, не обращая внимания на мужчину, встала. Моя шёлковая чёрная ночная рубашка доходила до пола и прекрасно скрывала ножки. Но глубокий вырез спереди только выгодно очерчивал линию и полноту груди. Здесь мне стесняться было нечего. Природа богата одарила меня формами и размерами. Пройдя по комнате, я подхватила приготовленные с вечера вещи и отправилась в ванную совершать утренние процедуры. Прикрывая за собой дверь, не удержалась и глянула на Итьера. Взгляд у него был слегка пришибленный. Его глаза, пылая огнём, блуждали по моей облачённой в шёлк фигурке, оценивая её изгибы. Мысленно я восторжествовала. Неужто заметил всё-таки, что я женщина, а не угловатая девчонка, к которой можно запросто валиться в комнату. Пока набиралась деревянная лохань для купания, я скинула ночную рубашку и распустила на ночь собранную косу. Светлые волосы волной рассыпались по спине. И я снова вспомнила, как добилась такого цвета волос. Как только у нас ведьмочек смелости хватало так друг другу пакостить. Ни я, ни Малика, ни Амелия не знали границ дозволенного. Играли грязно и масштабно. А ведь сейчас я и вспомнить не могла, что мы поделить не могли. Как тогда было весело. А теперь всё изменилось. Амелия вышла замуж за нашего профессора и стала намного спокойнее. Ведьмочка полностью погрузилась в изучение некромантских зелий. Малика выскочила замуж за Жана, и теперь все её мысли посвящены сети аптек и любимому мужчине. А я осталась одна. И с каждым днём это одиночество чувствовалось острее. Не даже напакостить никому. Нет выхода ведьминской силе. Порою даже сидя в одной комнате с друзьями, я чувствовала, как между нами растёт стена отчуждения. У них впереди прекрасное будущее, а у меня сплошная тьма. Рано или поздно мой дар возьмёт верх, и двери этого дома закроются передо мной. Жан никогда не позволит, чтобы его жена находилась рядом с инициированной тьмой. Сев в лохане, собрав волосы выше, чтобы не замочить, я погрузилась в воду по самый нос и закрыла глаза. Настроение с утра было примерским. Чувствуя, что засыпаю, встрепенулась. Ещё не хватало тут утонуть на радость всем. Поднявшись, я наспех вымылась и осторожно, чтобы не споткнуться, вылезла из лохани. Вздохнув, надела на влажное тело нижнюю рубашку, а поверх неё яркое оранжевое шерстяное платье. Пусть моё будущее покрыто мраком, но пока у меня есть настоящее, и жить нужно сейчас, ловя каждый момент. Осторожно запустив руку в карман платья, вынула приворотное зелье, которое припрятала там с вечера. Вот он, ключик к счастью. Главное самой не سترсити и не сплоховать. Натянув тёплые легинсы, я выпорхнула яркой бабочкой из ванной комнаты. Этьер обнаружился сидящим на кровати. В руках он крутил флакончик моих духов. Я годами отдавала предпочтение одному и тому же аромату. Это были духи моей мамы. Не знаю почему, но я раз за разом покупала только этот аромат и наслаждалась родным, знакомым с детства запахом. Раяна. Мужчина поднял на меня глаза. Я хочу тебя попросить не превращать эту поездку в балаган. Малика так переживает по поводу бабушки. Если ты начнёшь разводить свою бурную деятельность по поиску потенциального кандидата в мужья, то это только усилит её переживания. Тебе это не нужно. Просто поверь. Мы едем не решать твои проблемы. Пошёл вон, тихо прошептала я. Убирайся, чёрствой чурбан. Я могу и вовсе никуда не ехать, если моё общество стало в тягость. Поднявшись, Мак прикусил губу и как-то резко сделал шаг навстречу мне. Да пойми ты уже наконец. Начал было он. Этьер, что здесь происходит? Вопрос Малики оказался неожиданным и для меня, и для него. Ничего, зло рыкнула я. Но ты кричишь? допытывалась она. За её спиной показался Жан. От злости у меня всё внутри кипело, но я старательно держала себя в руках. Я не знала, что ответить подруге. Какая-то холодная горечь разлилась на сердце. Молчание затягивалось. Я не знаю, что ты тут наговорил Рояне, но извинись, Этьер. Жан сурово глянул на младшего брата. Я не хотел обидеть. Я просто неправильно выразил свою мысль. Мак зло поджал губы. Я объясниться хотел, понимаешь? Но что опять неправильное я сделал? Ты всё делаешь неправильно рыкнул Видун. В ответ этиер лишь сжал кулаки. Это взбесило меня ещё больше. Он ещё и излиться смеет, сухар бесчувственный. Вы предельно ясно озвучили свою мысль, господин Софлумье, но не могу вам обещать того, что вы попросили. А сейчас сгиньте с глаз долой, пока я не произвольно не прокляла вас. Сорвавшись с места и терсловно ужаленный, выскочил из моей комнаты. И ему уж точно не было стыдно или совестно. Да и угроз он моих не боялся, магу хаоса проклятия, что чих. Просто его бесило, что какая-то мелочь позволила себе повысить на него голос. Но ничего, пусть привыкает. Раз смеет не любить такую замечательную меня, так пусть и глотает свои обиды. Эта поездка еще не началась, а уже все шло из ряда вон как плохо. Может, мне действительно не ехать и не мешаться у вас под ногами. У вас семья, и это ваше первое приключение, я буду явно лишний. Эта мысль сейчас показалась мне правильной. Я ведь даже не интересовалась у Малики, может, они с Жаном хотят ехать вдвоём. А я тут как банный лист, прилипший к одному месту. Всё, что сказал тебе с 10 Ер это пустой звук. Не слушай его. Он сам запутался и теперь не знает, как ему быть. Вот и совершает ошибку за ошибкой. Дай нам всем время, девочка, и жизнь всё расставит по своим местам. Обняв меня за плечи, Жан ласково пригладил мои волосы. Всё будет хорошо, Раяна, я обещаю тебе. Ты никогда не останешься наедине со своими проблемами. Ни я, ни тем более Этиер, не бросим тебя. Он меня терпеть не может. Шепнула я обиженным голосом. Что я ему сделала, что он так ко мне относится? Это несправедливо. Я не заслужила такое обращение к себе. Я стараюсь быть милой, да я из кожи вон лезу. Все не так, как кажется, девочка. Дурак он гордо, и в этом вся проблема. Жан тепло улыбнулся. Иногда казалось, что он чувствует себя моим старшим братом. И мне нравилась эта мысль. «А если моя сила вырвется, Этьер будет настаивать, чтобы я ушла? Вы ведь не позволите ему меня прогнать?» Пользуясь моментом, я решила пробить почву. «Насколько, интересно, хватит их хорошего ко мне отношения?» «Он никогда тебя не прогонит». Жан, видимо, разгадав мой маневр, рассмеялся и потрепал меня по волосам. «Раяна», — тихо шепнула Малика. Руки подруги крепко ухватили меня за плечи и тряхнули. Я встретилась взглядом с ее чистыми глазами небесной синевы. «Я никогда не оставлю тебя наедине с твоей тьмой и буду бороться за тебя, даже если ты сама опустишь руки. Если Тьер чем обидел тебя, так мы ему отомстим». Громкий шепот подруги врезался в мое сознание. Улыбнувшись, я потянулась к ней и тут же оказалась в сестринских объятиях. Он правильно всё сказал. Тихо призналась я. Он попросил не лезть со своими проблемами к тебе. Ведь вся эта поездка так важна. «Глупости?» — отмахнулась Малика. «Мы ведь с тобой, ведьмочки, способны и всё успеем, так ведь?» Ага. Невольно я расплылась в искренние улыбки. Особенно остро в этот момент я ощутила тепло её рук. Словно старшая сестра, она прижимала меня к себе и, как всегда, пыталась оградить от плохого и злого мира. Счастливо зажмурившись, я как паразит пыталась впитать в себя как можно больше этой любви и заботы. «Ладно, можете пока обсудить план мести Этьеру, а я проверю карету». Не хотелось бы получить в дороге такой сюрприз, как сломанная ось, треснувшее колесо или неисправный тормозной рычаг. Хитро глянув на нас, Жоан удалился. Растояв так ещё немного, Малика всё же мягко отстранила меня от себя. Пригладив мои несобранные локоны, ведьмочка хитро глянула мне в глаза. «А теперь признавайся, ведьма кореглазая, чего ты так сильно реагируешь на Этьера? Кто другой бы чего взболтнул, так размазала бы его своей ведьминской харизмой по полу. А тут разобиделась, ню не распустила». Слова рыжей ведьмочки попали в самую точку. «Ты же не будешь делать, как я когда-то. Не оголишь мои чувства перед ним», — тихо спросила я с мольбой в глазах. «Я же не такая эгоистка, как ты». Малика царственно развернулась и, схватив за руку, потащила меня на выход. «К тому же, любимая свекровь давно просит меня пристроить это бордово-глазое сокровище в чьи-нибудь надёжные руки. А ты — идеальный вариант. Ну, сознавайся, влюбилась в него?» Услышав вопрос, я сморщилась, вот и припёрли меня к стенке. «А если и так? Поможешь его заполучить?» Хитро поинтересовалась я. «А есть план?» Глаза Малики полыхнули азартом. «Есть. Я зелье приворотное вчера раздобыла. Я достала из кармашка пузырёк с золотистым содержимым. Валят даже магов хаоса. «Ого!» Малика приостановилась и, отобрав у меня бутылёк, принялась его рассматривать. «А ты уверена, что оно не навредит?» «Уверена. Я выразительно поиграла бровями. Я за него приличное количество нарядов отдала. Да и ведьма, у которой я его выменяла, в курсе была того, что я тёмная. А с нами не шутят». «Вот и попался, голубчик!» Малика потерла руки от предвкушения. «За всё нам заплатит». «Влюбится, как миленький, и всю жизнь на руках носить будет. И от Жоана моего отстанет, а то все у них делишки свои». «Значит, поможешь его заполучить?» Мне нужно было услышать ее ответ. «Еще бы, но обсудим все позже. Ты ведь помнишь, какой у них шикарный слух». Заговорчески кивнув подруге, я забрала у нее зелье и снова припрятала его в кармашек. Ко мне возвращалась прежняя уверенность в себе. Ну, держись, этиер софлумье. Накинув на плечи плащ, я пошла вслед за хозяйкой дома. Выйдя на улицу, мы с подругой тут же оценили габариты поданной кареты. Покрутившись вокруг, заглянули внутрь. Красота и роскошь. Ширина и длина сидений позволяли на них даже поспать, не сгибаясь втрое. На окне висели тяжёлые зелёные занавески. При желании их можно было задёрнуть. На сиденье их лежали, свисая на пол, даже на вид очень тёплые и тяжёлые одеяла. Всё-таки на улице зима, а там внутри будет наверняка тепло и уютно. Весь вид портило только гора учебников, заботливо приготовленная мужчинами для бедных ведьмочек. "Раяна, почему раздетая?" прорычал за моей спиной Этьер. "Где твой шугай? Где шапка?" простыть решила. Я смутилась. Ну, свою короткую шубку я оставила в гостиной ещё с вечера. А смутило то, что её отсутствие под плащом заметил именно Этьер. Глянув на подругу, я поняла, что она-то в душегрею уже стоит. Вот я растяпа. И ведь не холодно совсем. Развернувшись, я помчалась обратно в дом утепляться. Залетев в гостиную, видела там же Анна, нагруженного корзинками с едой. «Помочь?» Надев шубу, Гая снова набросила на плечи тяжёлый меховой зимний плащ. "Конечно, помоги", проворчал Видун. "Малика собрала еды словно на 3 дня, а в пути будем, а весь месяц". Хмыкнув, я оценила количество битком набитых корзин, прикрытых платочками. "Хм, да. Прямо на пикник едем". "Хотя нет, скорее правда жить месяц на природе. Не хватает только палаток и топорика для рубки дров". Это она от нервов. Для неё кухня лучшее место, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Сделала свои выводы я. Нанял бы ты её лучшим матрону какую, пусть бы её вязать научила или вышивать, ну там картины рисовать на крайний случай, а то мы так скоро все в дверные проёмы проходить не будем. Раскормит так, что кататься придётся по дому. Жан задумчиво глянул на меня сверху вниз. Его светлые брови приподнялись. Словно мое предложение его удивило и заинтересовало. Склонив голову на бок, он снова глянул на свою ношу и скривился. «Я надеюсь, там ничего больше не пересолено. А то худо нам Раяна придется». Светловолосый ведун с какой-то тоской посмотрел в окно на карету. «Это придется все съесть. Иначе Малика расстроится, решит, что готовит невкусно и примется тренироваться усерднее, и тогда действительно придется расширять дверные проемы». А матронее вязание, я подумаю. Главное, чтобы она опять не увлеклась и не переборщила шарфиками и шапочками. Моя девочка совсем не знает меры в своей заботе. Как думает, что тут всё съедобное. Я рассмеялась, представив, как мужчинам придётся всё это уминать в пути. Надеюсь, что да. Я всё вчера на соль проверила, успокоила я ведуна. Всё вполне съестное. Заговорчиво улыбнувшись, Жан вручил мне корзину и открыл дверь, пропуская меня вперёд. На улице уже стояла изящная двуколка, с которой спускались свекровь и свёкор Малики. Родители Жана были людьми лёгкими на подъём и с радостью поддержали идею своей обожаемой невестки отыскать и познакомиться со своей бабушкой. Милава Софэсгер души не чаяла в жене своего сына и всячески её баловала нарядами и походами по магазинам. Но всё же моей подруге хотелось отыскать свои корни и свою родную кровь в лице единственной родственницы. Ну а пока нас нет, старшая Читасов из Геры будет приглядывать за домом, приезжая сюда через день. Всё взяли? Милавов, вскочив на ступеньку, заглянула в карету. А почему только по одному одеялу? Остальные в ящике за сиденьями, спокойно пояснила Тьер. Но ответ женщину не удовлетворил. Распахнув двери, она заглянула внутрь пассажирской кареты. А подушечки где? А рукоделие? Что, по-вашему, мои девочки будут в дороге делать? И что это за кипа учебников? Каникулы у них или как? Женщина буквально засыпала сыновей вопросами. Подошедший к карете Жан спокойно поднял мать на руки и передал отцу. Подушечки ещё не принесли. Рукоделиям заниматься им некогда. В дороге наши девочки, как и положено студенткам Академии магии и ведьмовства, будут прилежно учиться. Гора учебников будет этому способствовать. Насчёт каникул не уверен, но вот сдача экзаменов и дипломных работ на носу это да. Спокойно с расстановкой ответил Видун на все вопросы матери. Какой ужас! Милава Софьясгер схватилась за сердце. Девочкам нужен отдых. А вот и отдохнут. Подвинув брата в сторону, отец отер покидал на сиденье с десяток небольших подушечек. Как диплом на руки получат, так и отдохнут. А потом изучением дела производства займутся. Им ещё дела девяти лекарских лавок вести. Услышав такое, я сглотнула и очень понадеялась, что это маг просто оговорился или решил меня подразнить. Но сама мысль, что я буду учить бухгалтерский учёт и дело производства, вогнала меня в шок. Нет, конечно, я хотела стать управляющей, ну там, украшать собой рабочее место, ставить на белоснежные листы печать. Что говорить, я даже красиво расписываться научилась. Но постигать азы ведения дела, документации, вот это просьба без меня как-нибудь. Вы, господин Софлумье, наверное, хотели сказать, что Малика будет изучать. Я с надеждой посмотрела разом на всех, по очереди переводя взгляд с одного лица на другое. Нет, сокровище моё. Я всё правильно сказал. Будете изучать. Вот так одной фразы Тьер прибил меня к земле. Отец, мешок у тебя где лежит? Какой? На лице Раиса Фасгера появилось недоумение. Тот самый, что для семейных традиций. Шёпотом оглядываясь на настоящую чуть Пауль де Малику, пояснила Тьер. Признаться, я совсем не поняла, о чём сейчас мужчины. А-а Тот мешок. На лице старшего ведуна расплалась хитрющая улыбочка, и в этот момент он почему-то смотрел на меня в упор. «Там, сынок, в ящике под ногами». «Давно уже пора про семейные традиции вспомнить. Я тебе говорил, в мешок её и все дела». Я приподняла бровь. Кого это они собрались в мешок-то? Ненавижу, когда мужчины этого славного семейства начинали говорить загадками. Правильно, Малика бесится. Всё у них тайны великие, делишки тёмные. Ну и отлично. На случай непредвиденных обстоятельств. Айтер хлопнул в ладоши и тоже глянул на меня тяжёлым взглядом. Раз нельзя по-хорошему, буду решать проблему твоим методом, отец. Как-то мне все эти их переглядывания не понравились. Странно всё это. Нутром чуяла, что-то тут не ладно, но не могла понять, что именно пока я соображала, где скрывается подстава, к карете подвели четверку гнедых лошадей. Мужчины принялись впрягать их в упряжку. Животные слегка нервничали и отплясывали на месте. Вся эта возня отвлекала меня от мыслей, и я, не найдя себе занятия, уселась верхом на свой чемодан, который еще не разместили сзади кареты. В этот раз, впрочем, как и всегда, я собрала огромный баул, не забыв прихватить и пару вечерних нарядов. А вдруг они специально молчали про мой день рождения, а сами сюрприз готовят. Представив грандиозный ужин где-нибудь в ресторане в небольшом городке, я прикрыла глаза. Музыка, танцы, смех, счастье. Объятия, тере его тихие поздравления. Может, он меня в щеку поцелует, а я как бы случайно в этот момент поверну голову, наши губы встретятся. Кто-то дёрнул подо мной чемодан. Распахнув глаза, я уставилась на хмурого Этьера. Эта непрошибаемая высокомерная физиономия быстренько согнала меня с импровизированного насеста и уперла мой чемодан. «Девочки, в карету!» — скомандовал Жан. Мы с Маликой, не сговариваясь, подскочили к дверце. «Видишь, душа моя, как эти юные создания к своим учебникам торопятся. Поддел нас райсов из гер» а ты, говоришь, рукоделие им. Мы с подругой спрятали улыбки. Уж последнее, что мы будем делать в дороге, это грызть гранит науки. Во всяком случае, я на это надеялась. Лекций нам мало, что ли, было в учебное время. Подошедший Жан ловко приподнял Малику и помог подняться в карету. Но стоило мне ухватиться за ручку, чтобы запрыгнуть на ступеньки вслед. Как кто-то сзади, обхватив меня за бедра, закинул внутрь кареты. Но да ещё и лёгкий шлепок отвёсел ниже поясницы. Шокированно обернувшись, я наткнулась на хитрющий взгляд Этьера. Комментировать его очередную выходку не стала. Слов не нашлось. И как вообще это понять можно? То рычит на меня, то лапать вдруг пытается. Что у него в голове творится? Странный он в последнее время. Усевшись на мягкое сиденье и скинув сапожки, Она закуталась в одеяло и положила под голову несколько подушек. Совсем не сравнить с нашим первым путешествием, прошептала Малика, кутаясь так же, как и я. Помнишь нашу практику в лесу? Ещё бы мне её забыть, я весело хохотнула. Такое веселье было. Надеюсь, и сейчас не скучно будет. В дороге столько интересных мужчин можно встретить. Снаружи что-то грохнулось. И послышалась приглушённая отборная ругань в исполнении Тьера. «Как ты думаешь, она будет рада меня видеть?» В глазах Малики я увидела страх. «Конечно!» Я подняла указательный палец вверх. «Какая старушка откажется от внучки-травницы, да ещё и владелицы кучи лекарских лавок? Ты же просто дар с небес для её артрита, радикулита и старческого маразма!» Хохотнув, Малика запустила в меня подушкой. Ну, серьёзно. Протянула жалость Левана. Любая нормальная адекватная женщина, потеряв дочь, будет безумно счастлива узнать, что в живых осталась пусть уже и взрослая, но всё же родная внучка. А если это не так, то такая старая корга в родственниках и не нужна. Ну, ты скажешь. Малика поморщилась. Я боюсь. Вот же ведьма, как была пессимисткой, так и осталась. Жан, тебе говорил написать ей письмо, сама же не захотела. Знаешь, Раяна, и если мне скажет, что я не нужна, так пусть скажет это в лицо, а не на клочке бумаги. К тому же, я хочу хоть раз её увидеть. А если она в письме откажется знакомиться со мной, я так никогда не узнаю, какая она, моя бабушка. Я признаться, не одобряла этого стремления подруги найти свои корни. Я бы при первой же возможности забыла эти ранаться и горделивую мать, которая не взлюбила дитя только потому, что его отец ночью проводил в постелях любовниц. Если бы можно было закрыть глаза и стереть часть жизни из памяти, то я не думая вычеркнула бы первые 18 лет жизни без сожаления. Мужчину уселись на козлы и открыли окошечко позади себя, чтобы мы могли с ними переговариваться. Что, милые, в путь? Заглянув внутрь, поинтересовался Жан, «Закутались и устроились?» «Поехали уже!» — взмолилась Малика. «И так провозились!» Карета наконец-то тронулась. Высунувшись в окошко, мы с подругой помахали на прощание Раи и Милави. Родители Жанны махнули нам вслед, а, надеюсь, моя будущая свекровь, кажется, даже прослезилась. Выехав на городскую дорогу, мы вновь чинно увалились на сиденье и притихли. Разглядывая в окошке городскую суету, Я непроизвольно зевнула, а потом, вспомнив, как меня бесс церемонно разбудили с утра пораньше, и вовсе прикрыла глаза. Будешь спать? Тихо полюбопытствовала Малика. Ага. А что, хочешь поболтать? Явно фыржилась и бросила на подругу вопрошающий взгляд. Нет, она махнула рукой. Потом. При этом она многозначительно покосилась на приоткрытое переднее оконце намекая, что у нас как минимум две пары лишних ушей. Тогда я посплю. У меня впереди ещё столько забот по поиску жениха, думаю, не высплюсь более в ближайшее время. С пакостной улыбочкой я глянула на открытое оконце. Мне же ещё мужа искать, соблазнять его несчастного. Малика понимающе улыбнулась. Зевнув, я снова прикрыла глаза. Мой разум окутала пелена лёгкого сна. Вображение нарисовало светлую комнату в зелёных тонах, широкую постель и на ней мускулистого мужчину. Его густые чёрные как смоль локоны разметались по белоснежной простыне. Бордовые глаза, поймав в плен мой взгляд, манили. Подняв руку, он протянул её мне. Собственные коты меня и разбудили. Поднявшись, я поискала бурджук с водой. Что такое Переполошилась Малика. Да не знаю. И кот уже второй день покоя не даёт. Раздражённо проворчала я. Это как-то странно. Раньше такого не было никогда.